Глава 56. Ну вот, сказала Жени, немножко научившаяся английскому языку во время своей торговли, и настолько привыкшая к нему за 3 года жизни у нас мисс Агари, что могла понять это письмо. Макалум достойный человек, и человек умный. Я сдаюсь, Фрюмонс. Подумайте о нём, Люсиена, и посоветуйтесь сами с собою. Хорошо, я подумаю о нём, Жени. Но неужели я теперь уже должна сказать Фрюмонсу, чтоб он поощрял его надежды? Нет, в волнении ответил Фрюмонс: "Не говорите мне этого". Меня как будто что-то озарило. Мне показалось, что Фрюмонс мучится, толкая меня в объятия другого. Но я ошиблась. Я это скоро увидала. "Жени", прибавил он каким-то торжественным тоном. "Вы знаете, как я вас люблю, и я хочу повторить это вам при этом великодушном ребёнке, которого мы оба так любим". «Вы мне сестра, мать и жена моего сердца. Я не прихожу в отчаянии от препятствий, разделяющих нас, и я готов ждать ещё 10 лет, если понадобится, чтобы вы считали себя свободной относительно Люсьены. Вот почему я не хочу, чтобы она торопилась с своим выбором, который мог бы ускорить ваши решения относительно меня. Когда она выйдет замуж, будет счастлива, тогда и вы можете выйти за меня». Но я готов на то, чтобы надежда религиозной лелейной мною никогда не осуществилась, скорее, чем поступить против моего разума и совести. Я хочу ещё изучить Макалана, прежде чем поощрять его. Я хочу проникнуть во все подробности его жизни и уловить все оттенки его характера. Он доверяет мне. Скоро я снова поговорю с вами о нём, но до тех пор не избегайте его Люсена. Наблюдайте за ним. Вы можете сделать вид, что не знаете его проектов, о которых я не сообщил бы ещё вам без этого письма Глатея. Но если он спросит вас, не догадываюсь ли я о них, ведь вы не захотите солгать. Если придётся немножко солгать для того, чтобы поддержать ваше достоинство и сохранить независимость вашей роли, я солгу, моё дорогое дитя. При таких обстоятельствах это уж не очень большое преступление. Благодарю вас, Фрүмэнс, ответила я, пожимая руку, которую он мне подал. Благодарю вас за огромные жертвы, которые вы мне приносите. Но ты, Жени, ты ничего не ответила на прекрасные и добрые слова, сказанные им тебе. Счастливая женщина, ты с мужчиной его благородной преданностью. Я хочу ему ответить при вас, сказала Жени. И это не будет для него новостью. Фрёманс, вы знаете, что для меня нет лучшего и более уважаемого человека, чем вы. Но я старше вас, я много страдала в замужестве. И я была бы более спокойна, если бы вам никогда не приходило в голову мысль жениться на мне, так как я счастлива нашими теперешними отношениями, и нет более высокого чувства, чем то, которое соединяет меня с вами. Я ваша сестра и ваша мать, а вы мой брат и сын. Мы никогда не испытаем более хорошего чувства, и если вы хотите мне сделать самое большое добро, вы не будете думать о нашем браке как о вещи, без которой не может обойтись наша дружба. Какая-то туча промелькнула в глазах Фрюманса, но скоро исчезла. Он пожал руку Жени, как только что пожал мне, и ушёл, говоря: "Для меня нет иной воли, кроме вашей". Мне казалось, что Женя поступила очень жестоко, а между тем я была благодарна ей за это. Что происходило во мне? Я не могла сомкнуть глаз всю ночь. Склонность Макален, фантастическая и листрастная, пробудила во мне целый мир улыбающихся, дремлющих химер. Значит, можно любить в реальной жизни? Значит, любовь существует не в одних только книгах? Напрасно Фрюманс предалевал её, а Женни отталкивала. Напрасно Мариус отрицал, а Глотая профанировала, а Макалон быть может преувеличивал. Она существует. Это не знакомка. Она проникает в мою жизнь, и брошенные на весы моей судьбы, она одна весит больше, чем все другие шансы моего поражения или моей победы. Я напрасно старалась вычеркнуть её из моей программы. Она отчётливо выступила на ней без моего ведома. Это она служила предлогом вражды, загоревшейся против меня. Это она в эпоху идеальности или теорий была несознаваемой целью моих мечтаний. Это она говорила всё громче и громче, по мере того, как я старалась заставить её умолкнуть, и наконец крикнула мне: "Не выходи за Мариуса". Это она вселила в меня уверенность в любви Фрюманса. так как фрюманс любил меня лишь как отец, потому что он любил Жени всем своим существом. Это она, наконец-то в лице МакАллена, под видом делового человека пришла, как в старинных комедиях, подложить любовную записку на место приказа экзекутора. Я бы согласила, если бы поклялась, что не чувствовала себя польщённой и обрадованной и даже немножко опьянённой эффектом, произведённым моей незначительной личностью на человека столь выдающегося, быть может, даже значительного. После письма, которое я прочла, невозможно было более сомневаться в его премоте. Оставалось узнать, могу ли я рассчитывать на продолжительность этого внезапно разгоревшегося пламени. Моё самолюбие подсказывает мне верить, а Фрюман с своими сомнениями, выпытывая истину, причиняет ему некоторые страдания. Но Фрюман сознался, что не может судить о такого рода страстях. Пренебрегает ли он всеми ими или чувствует лишь одну, одну единственную, достойную его, одну единственную, которая могла бы быть достойной меня? стараюсь уснуть, чтобы избавиться от этой путаницы мыслей. Я начала видеть сны, или, вернее, смутные полусны, ежеминутно разлетавшиеся, так как мой ум не хотел позволить сну завладеть собою. Макалон являлся мне в чудном виде. Я наделяла его ещё большей грацией и большими достоинствами, чем на самом деле, хотя в действительности у него было их немало. Я слышала, что он говорил мне тысячи вещей, которых я не понимаю, которые меня оскорбляют. Но ласкал теперь мой слух, как очаровательная музыка. Я видела его ищущим со мной встречи в горах и возвращающимся с разбитым сердцем, потому что я его избегала, или следящим за мной во враге и вне себя от счастья, когда может любоваться мной во время чтения. Но я вдруг проснулась от голоса Фрюмманса, который кричал: "Берегись!" Я увидала, что он едет в огненной колеснице, увозя жени за облака. В то время, как я остаюсь в холщёвой палатке Маккалона, вдыхая в себя аромат цветов, смешанный с запахом виндзорского мыла и каучука. Я сделалась насмешлива и находила моего мужа слишком красивым, слишком умным и слишком красноречивым. Мне казалось, что он только составляет фразы вместо того, чтобы высказывать мысль. Я назвала его адвокатом, и мы поссорились. Он назвал меня цыганкой, и я крикнула Жени: "Зачем ты меня оставила с этим англичанином?" Тогда, стряхнув с себя сон, я села на кровать со спущенными ногами и распущенными волосами, и вся дрожа стала рассматривать себя в стекло одного из шкафов. "Разве я действительно так хороша собой?" говорила я себе. Откуда Макалов взял, что я красива? В Рюменсу это даже и в голову никогда не приходило. Жени никогда мне этого не говорила, а Мариус 100 раз говорил мне, что я мала, черна, растрёпана. Самый лучший комплимент, который он мне делал, состоял в том, что он сравнивал меня с маленькой довольно хорошенькой индийской статуэткой, стоявшей на бабушкином камине, и называл меня принцесса Пагода в те дни, когда был в хорошем настроении духа. А между тем во мне должно быть было какое-нибудь обаяние, если я так поразила сорокалетнего человека. И годы Макалова вместо того, чтобы ставить це ему в недостаток, заставляли меня ещё более ценить его увлечение мною. О, любовь это опасный льстец и бесстыдный поклонник. Как он поражает ум молодой девушки 100 минут, и как заговаривает о своих обнаруживающихся потребностях. У френологов имеется варварское слово одобрение, отвечающее лучше, чем всякое другое этой потребности инертного ободрения со стороны мужчины. Так как это первый порыв молодости к симпатии и покровительству, до первой любовной фразы молодой человек, равно как и молодая девушка, не знают себя. Они живут в страхе к другим и в недоверии к себе. Молодая девушка, которую ещё легче смутить, краснеет, когда на неё смотрят, что кроется под этой краской? Первое волнение чувств? Нет, не всегда, так как очень часто она не знает своих чувств. Гораздо скорее это боязнь не быть понятой. Быть осмеянной или пренебрегаемой в возрасте, когда всё благоприятствует слабости, тень иронии, пренебрежения или даже просто любопытства ложится тучей на сердце слабого существа. Но приходит любовь со своими поэтическими преувеличениями или с пылкими гиперболами, и вчерашний ребёнок вступает в жизнь. Он чувствует свою силу или ищет её в себе. Он делается существом полным или надеется сделаться им. Он в первый раз сознаёт определённость своего существования, разделяет он или нет чувство, которое возбуждает, но он не отнесётся к нему презрительно, и овладевает им, как силой, которую он искал и которую ему дали. Этот факт обладания жизнью был очень заметен во мне и не затерялся в тумане многочисленных неожиданностей и опытности. Я получила мужское образование и считала себя большим философом, но мой философский дух получил между тем известное развитие, и я хотела отдавать себе отчёт во всём. С некоторым смущением узнала я, что Любовь Маккаллан нам неприятна, и что я с лицемерьем скрыв от Джени и Фрюменса удовлетворение, которое я чувствовала. Тогда я начала анализировать моё числавие и нашла, что я должна ещё бороться с этим опьянением до тех пор, пока я не решусь окончательно ответить Любовью на предлагаемую мне любовь. Исход из этого положения казался мне до того невозможным, что меня начала бить лихорадка. Я не чувствовала никакого пристрастия и никакого ослепления к Маккалану. Я без волнения оценивала его достоинства. Я видела их, скорее, в меньшем количестве, чем в большем. Его одобрение, казалось, не удовлетворяло моей жаждой одобрения. Мне хотелось бы, чтобы оно было ещё полнее, возвышеннее и ещё льстивее, подобно одобрению Фрюмансом Жени. Может быть, А между тем, Фрюманн казался мне слишком большим стоиком и слишком возвышенным для его собственной любви. Мне хотелось бы встретить существо с такой же могучей силой, как у Фрюманса, и с такой же тонкой пылкостью, как у Макална. Это зависело быть, может, от любимого существа. Может быть, жени была слишком сурова для того, чтобы Фрюманс был страстен с ней. Быть может, я была ещё слишком ребёнком для того, чтобы Макалн был серьёзен со мной. Наконец я пришла к тому убеждению, что моё сердце взволновано, но не наполнено, что мой ум очарован, но не удовлетворён. И я уснула, устав от этой борьбы и говоря себе: или я ещё слишком молода, чтобы любить, или я уже пережила возраст иллюзий.